Глава 5 Я замер у порога сарая, прислушался. Услышал, как весело потрескивали украшенные языками пламени деревянные стеллажи, и как поскрипывал створками распахнутых ворот ветер. Я взглянул на пляску языков огня на деревянной стене позади стеллажей. Заметил, как огонь протянул свои щупальца в мою сторону, к створкам ворот. Почувствовал, как в лицо мне дохнуло жаром. Увидел, что клубы дыма нашли себе путь на улицу. Они бесшумно устремились ко мне, густым шлейфом протянулись у меня над головой. Я отметил, что к моим замерзшим лодыжкам вернулась чувствительность. Заслонился рукой от пока еще лениво плясавшего в сарае огня. Вновь сощурил глаза. Посмотрел не на пламя, всмотрелся в затянутое дымом пространство внутри сарая. «Эмма, как думаешь, в виртуальном мире гореть так же больно, как и в реальном?» «Господин Шульц, я нашла пятьдесят два ответа на ваш запрос. Однако они частично противоречат друг другу». «Эмма еще говорила у меня в голове, а я уже шагал по деревянному полу между окутанными дымом стеллажами. Шел осторожно, не дышал». Чувствовал жжение в глазах, словно натер их луковым соком. Заметил, что по моим щекам катились капли влаги, будто я слезами боролся с пожаром. Впереди меня огня не было, это я не увидел, а почувствовал. Жар теперь дышал мне в спину. Свет в сарай проникал через узкие, похожие на бойницы окошки, сделанные едва ли не под самой крышей. У входа в сарай этот свет полностью растворялся в дыму. Но теперь мне почудилось, что дыма впереди стало меньше. Он либо там не скапливался, либо ушел оттуда в сторону распахнутых ворот. Видимость стала лучше. Я видел уже не только замершие у моего лица клубы дыма, но и шкафы. «Важная информация для тех, кто намерен испытать погружение в виртуальную реальность», — говорила Эмма. «Мальчишку я обнаружил в дальнем углу сарая». Заметил впереди светлое пятно волос и яркое пятно пионерского галстука. Увидел сидевшего у стены парня. Тот не шевелился, замер с поникшей головой. На меня мальчишка не посмотрел. Мне почудилось, что он уснул. Я отбросил рукой в сторону попавшийся мне на пути деревянный стул с высокой спинкой, ускорил шаг. Очутился рядом с пионером, тут же поднял его с пола. Почти не почувствовал вес детского тела. Руки ребенка безвольно повисли, голова прижалась к моему плечу. Я резко развернулся, едва не споткнулся, а лежавший у меня на пути стул. Вдохнул пропитанный дымом воздух, тут же зашелся в кашле. Мальчишку я не выронил, хоть и хорошенько встряхнул его. Рванул к выходу. «Нахождение в виртуальной реальности, — говорила Эмма, — противопоказано людям с серьезными заболеваниями вестибулярного аппарата и нервной системы». Сквозь дым и пелену из слез я увидел впереди яркое пятно дверного проема. Закашлял, потряс головой, прижал пионера к своей груди. Уронил на него слезы. Жар с каждым шагом становился сильнее. Я слышал слева от себя потрескивание горевшей древесины, видел впереди языки пламени. Но они не преградили мне путь. Они пока еще доедали расставленные справа от входа в сарай стеллажи. Я выбежал из сарая, отошел на десяток шагов от его порога. Лишь тогда меня остановил ветер, он метнул мне в лицо колючий снег, стер с моих щек капли влаги. Я снова содрогнулся от кашля, почувствовал, как вздрогнул в моих руках ребенок. Он тоже закашлял, разбрасывая на мой пиджак слюну. Я услышал голоса, оглянулся, заметил бегущих к нам от угла школы людей. «Людям с признаками эпилепсии?» — перечисляла Эмма. «Беременным женщинам?» Я повернул голову в сторону сарая, сплюнул на снег горькую слюну. Скомандовал. «Эмма, стоп. Я не беременная женщина. Но если это все же виртуальная реальность, то она излишне реалистична. Точно тебе говорю. От такой реалистичности проблемы с нервной системой у меня скоро будут. Разработчики явно перестарались». Минусом в карму. Было бы смешно, если бы в этом виртуальном мире я задохнулся по-настоящему. Найденного в сарае пионера я передал из рук в руки широкоплечему усатому мужчине в спортивном костюме. Парень уже взахлеб рыдал, приправляя свои рыдания грудным кашлем. Усач растерянно взглянул на свою ношу. И тут же сорвался с места, пустился в припрыжку к углу школы, к медикам, отправленной туда моей язычной командой, отданной на смеси русского и немецкого языков. Явившиеся следом за усачом женщины, приоткрыв рот, взглянули на горящий сарай. Они полезли ко мне с расспросами, но я рыкнул на них, потребовал, чтобы тетки вызвали для надышавшегося дымом мальчишки скорую помощь, не позволил учителям подойти к сараю. Узнал, что они уже вызвали пожарных. Сунул в руки явившийся вместе с учителями технички припорошенный снегом лом. Снегом стер с ладоней следы от угольной крошки. Махнул в ответ на расспросы женщин рукой. Побрел по недавно протоптанной мной же дорожке к окнам школы, из которых на меня глазели не только ученики 10-го Б-класса. У окон своих классов собрались и другие школьники. Я отметил что пожары сегодня нарушил учебный процесс так же как это случилось в прошлый раз в классную комнату я вернулся через все еще открытое окно забраться туда с улицы из сугроба оказалось не так просто особенно в набитой снегом и словно потяжелевшей обуви мне помогли десятиклассники они втянули меня внутрь школы за руки я ввалился в класс головой вперед меня подхватили руки школьников Они помешали мне клюнуть в паркетный пол носом. Я все же принял вертикальное положение. Скривил губы, почувствовал, как таял забившийся в мои ботинки снег. Отряхнул брюки и лишь после этого поднял глаза. Увидел перед собой бледное от испуга лицо двоюродной сестры. Лукина внимательно рассматривала меня, будто отыскивала взглядом на моей одежде следы крови. Я улыбнулся Иришке и снова содрогнулся от кашля. «Вася, где твой комсомольский значок?» — спросила Иришка. Я прикоснулся рукой к лацкану пиджака. Значок там не обнаружил. Пробормотал шейз. Услышал голос учительницы. «Василий, как ты себя чувствуешь?» «Нормально, Лидия Николаевна. Немного надышался дымом. Ерунда». Я стер руками выступившие на глазах слезы. Уселся на лавочку около парты, стянул с себя ботинки, вытряхнул из них на пол снег. «Ребята, вы-то это — воскликнул стоявший по левую руку от моей двоюродной сестры Черепанов. «Василий вынес из горящего сарая пацана! Это был Колька Осинкин из пятого А. Я его знаю! Ребята, вы понимаете, что сейчас случилось? Невероятно!» «Наш с вами одноклассник Вася Пеняев только что спас жизнь человеку!» лёша ответил гул голосов. Этот же гул обрушился на меня с похвалами и с поздравлениями. «Молодчина, Вася! Ты настоящий герой, Василий! Наш человек! Девчонки, а он симпатичный!» Одноклассники забрасывали меня вопросами, на которые им ответил лёша Черепанов, взявший на себя роль моего пресс-секретаря. Он предположил, что я обронил комсомольский значок в сарае, пока нес в руках парня. Черепанов пояснил десятиклассникам и классной руководительнице причину моего недавнего рывка через окно к горящему зданию. «Василий побежал тушить пожар. Чего тут непонятного?» – сказал он. «Да только поздно уже было. Я сразу так подумал. Потому и не пошел с Васей. Вы же видели, какой был дым? Я сразу понял. Там без пожарного гидранта не справится Кто же знал, что в этом сарае Колька окажется? Этот мелкий дурачок вечно влезает в разные неприятности. Эмма, в прошлый раз останки парня нашли в сарае пожарное. Мы узнали об этом только на следующий день после пожара. Сгоревший в школьном сарае мальчишка был тогда самой популярной темой школьных разговоров вплоть до самого моего отъезда. Пожалуй, только этот случай мне и запомнился за все время учебы в Кировозаводске. Урок немецкого языка не продолжился. К приезду пожарных над крышей сарая уже взлетали языки пламени. Ветер то и дело доносил до окон школы подкрашенные копотью снежинки. Ученики 10-го класса стояли около окон и следили за тушением пожара. Я поглядывал на действия пожарных вместе с одноклассниками, как и в прошлый раз. «Вот только в прошлый раз у меня были сухие ноги», — сказал я Эмме. «От моей одежды не воняло гарью. Я не испачкал пиджак, не потерял в сарае свой комсомольский значок и не испортил галстук. Я посмотрел на свой модный галстук, где после прогулки по сараю появились две пропалины. Покачал головой и заявил «Всё, Эмма, галстуку капут». Под конец урока немецкого языка я решил, что на сегодня для меня занятия в школе окончено. Сообщил об этом двоюродной сестре, поставил в известность о своем решении и классную руководительницу. Скорее, потому что привык поступать правильно, а не из реальной необходимости. Лидия Николаевна поддержала мое решение. Она пообещала, что предупредит прочих учителей, на уроки которых я должен был сегодня явиться. более того Классная руководительница отправила вместе со мной и Иришку Лукину, чтобы та присмотрела за мной, ведь я надышался дымом. Иришка явно порадовалась решению классухи. На улице она схватила меня под руку, словно и правда боялась, что я вдруг упаду без чувств. Мы с ней шагали по заснеженной дороге, теперь уже действительно вместе, а не просто рядом. Папа сказал, что тебя в Москве исключили из школы сообщила иришка она хитро сощурила глаза я увидел на ее щеках ямочки иришка смотрела на меня с нескрываемым любопытством я пожал плечами не исключили но грозились исключить папа сказал ты стал неуправляемым когда перестал петь на концертах папа считает что у тебя завышенное отношение к себе и искаженное восприятие действительности звездная болезнь подсказал я ну да Лукина качнула головой, с ее шапки осыпались снежинки. «Моего старшего брата мама тоже называла неуправляемым», сказала Иришка, «до того, как он поступил в университет. А теперь он для нее едва ли не идеальный. Теперь для мамы я стала плохой и неуправляемый Лукина хмыкнула и добавила. «Теперь мама ставит мне брата в пример, как будто уже забыла о собственных словах». Иришка указала на меня варежкой. «Рада, что теперь не я самая плохая в семье», — заявила она. «Хорошо, что ты приехал». «Ичфроемикужа», — сказал я. Тут же перевел. «Я тоже рад». Лукина дернула плечом. Она все еще не спускала глаз с моего лица. «Наверное, это очень грустно, когда становишься никому не нужным», — сказала Иришка. «Будто старая мебель. Вчера тебе говорила вся страна, а сегодня твое имя уже забыли». Она тут же спросила. Вася, ты все еще переживаешь из-за того, что тебя больше не зовут на выступление? Мама говорила, что ты даже перед Хрущевым в Кремле пел, когда был ребенком, лет пять назад. «Переживал», — ответил я. «Раньше», — добавил. «Это было давным-давно, теперь я успокоился». «А ты не такой зануда, каким показался мне в начале сказала Иришка. Она дернула меня за руку и заявила. «Мне кажется, что мы с тобой подружимся» след за Иришкой я вошел в темную тесную прихожую. Вдохнул застарелый запах табачного дыма. При тусклом свете лампы взглянул на уложенный елочкой паркет и на бежевые обои на стенах. Полюбовался разложенными на полке шляпами. «Василий, сразу снимай с себя всю одежду», — сказала Иришка. «Я ее простерну. От тебя сейчас ужасно пахнет. Словно ты вернулся не из школы, а с пикника». Я не спорил с двоюродной сестрой, тут же в прихожей разделся до трусов, вынул завалявшиеся в карманах брюк вещи, вручил свою одежду Иришке. Лукина сообщила, что замочит одежду после того, как я вымоюсь. В ванной комнате я вспомнил подзабытое с детства правило пользования газовой горелкой. Вышел из уборной чистым, источающим земляничный аромат, прикрыл наготу полотенцем... Продефилировал в свою комнату. Вернулся в гостиную наряженный в чистую одежду. Прислушался к громыханию тазов в уборной. Постоял около аквариума, понаблюдал за суетой крохотных рыбок. Подошел к пианино, поднял клавиатурную крышку. Правой рукой отыграл первую часть пьесы «Собачий вальс». Отметил, что пианино звучало недурно, гораздо лучше, чем стоявшая на сцене в актовом зале школы. Я уселся на винтовой табурет, подрегулировал его высоту. «Эмма, надеюсь, в школе мне не померечилось, что у меня вновь появился голос, и я не угробил его в том сарае, когда надышался дымом. Я отыграл вступление, сообразил, что именно сейчас исполнил, когда услышал мелодию, смехнулся и пропел «Бессамэ, бессамэ мучо», вытягивал звуки легко и без фальши. La vez. «Поцелуй меня, поцелуй меня много раз», — перевела с испанского языка мои слова «Эмма», — как будто сегодня в последний раз. Меня словно окатили холодной водой. Я замолчал, заставил умолкнуть пианино. Мысленно скомандовал. «Эмма, стоп!» «Спасибо, конечно, но я знаю перевод этой песни. ты да на испанском языке я прекрасно говорю». «Помалкивай, пожалуйста, когда я пою. Договорились?» «Конечно, господин Шульц, договорились». «Вот прекрасно. Спасибо, Эмма». В комнату заглянула Иришка и отметил, что дома моя двоюродная сестра сменила платье на короткий синий халат. Лукина недоверчиво улыбнулась, подошла к пианино, медленно точно подкрадывалась. «Василий, это ведь ты сейчас пел?» — спросила Иришка. Она положила руку на корпус пианино, сверху вниз посмотрела мне в лицо. Я ответил, «Разумеется, сестренка». Лукина дернула головой, ударила себя косичками по плечам. «Спой что-нибудь еще», — попросила она. Я кивнул, занес над клавишами пианино руки. «Эмма, в каком году показали в СССР фильм «Девчата»?» Премьера фильма «Девчата» состоялась в Центральном доме кино в Москве 7 марта 1962 года, накануне Международного женского дня. Прекрасно. Я пробежался подушечками пальцев по клавишам, те охотно откликнулись на мои прикосновения. Поднял голову, посмотрел на двоюродную сестру, заметил, как Иришка снова улыбнулась. Она явно узнала мелодию. Старый клён, старый клён, пропел я. Старый клён стучит в стекло. Я не смотрел на свои пальцы, не сомневался, что они справятся со своей задачей без моего присмотра. Рассматривал лицо своей двоюродной сестры, заметил, что Иришкины глаза походили на глаза моего младшего сына. А чего? А чего? Мой баритон звучал легко и уверенно. Я заметил, сейчас при пении совершенно не волновался. Пел спокойно, с удовольствием, как в детстве. Наслаждался звучанием музыки и собственного голоса. «От того, что ты идешь...» Я смотрел на Иришкино лицо. Вспоминал, как вот так же рассматривал лица сидевших в зрительном зале людей. Тогда я по взглядам и по улыбкам слушателей понимал, что пою превосходно. Понял я это и сейчас. Снегопад, снегопад. Моей второй жене нравилось, когда я пел. Даже тогда, когда она из-за болезни уже подзабыла, кто я такой. Я часто усаживался рядом с ее кроватью и наигрывал ей на гитаре мелодии из нашей юности которые я слушал еще во время жизни в Советском Союзе. Я исполнял для нее мировую классику. Элвиса Битлов, The Rolling Stones. Пел эту песню из ее любимого кинофильма «Девчата». Вот только она во время моего пения никогда не смотрела на меня с таким же восторгом и удивлением, как это делала сейчас Иришка. От того, что ты мне просто улыбнулся. Именно из-за отсутствия восторга и обожания на лицах моих слушателей я после службы в Советской Армии навсегда вычеркнул пение со сцены из своих жизненных планов. Вычеркнул его вынужденно, потому что новый гениальный голос я тогда так и не обрел. Я повернул голову и посмотрел на блестевшие за окном сугробы. Зима вдруг показалась мне не столь уж мрачной и холодной. А мысли о пребывании в Кировозаводске сейчас уже не навевали тоску и не тяготили меня, как при моем прошлом проживании здесь. «Погляди, погляди!» Сердце в моей груди размеренно отбивало ритм, пальцы уверенно опускались на холодные клавиши пианино голос не срывался без труда вытягивал высокие ноты я прислушивался к нему радовался его звучанию словно возвращению старого друга сообразил что уже и не помнил когда я в последний раз чувствовал себя таким счастливым усомнился что после похорон сыновей тогда в девяносто четвертом такое со мной вообще случалось я повернул лицо к иришке Увидел в ее глазах влажный блеск. Пропел финальные слова «От того, что кто-то любит гармониста». Я по всем правилам завершил музыкальную композицию. Выждал, пока музыка стихла. Убрал руки с клавиш, замер с идеально ровной спиной. Будто все еще чувствовал себя сидящим на сцене перед переполненным зрительным залом. Взглянул на Иришку и спросил, «Как тебе мой новый голос, сестренка?» Лукина вздрогнула, будто я своим вопросом вывел ее из транса. Она шумно вздохнула, дернула головой, тряхнула косичками. «Вася, я не понимаю, почему ты ругал свой голос?» — спросила она. «Да, он уже не такой, как раньше. В детстве ты пел по-другому. Но так и что? Это же было давным-давно!» Лукина пожала плечами. «Василий, ты уже не ребенок. Теперь ты взрослый мужчина. Было бы странно, если бы ты все еще пел дисконтом. Сейчас у тебя вполне приличный лирический баритон. Вот смотри!» Иришка показала мне свою руку и сообщила. «К меня от твоего пения мурашки по коже бегали». Она улыбнулась. «Девчонки будут рыдать и смеяться от звуков твоего взрослого голоса», заявила она. «Вася, ты разорвешь им сердца в клочья! Мое сердце до сих пор колотится, как сумасшедшее!» Иришка прикоснулась рукой к своей груди. Она тут же сложила вместе ладони, подняла их на уровень своего лица, заглянула мне в глаза и попросила. «Васенька, спой что-нибудь еще! Пожалуйста!»